Глава 14 Анна. Солнышко светило в окно. Поморщилось от его наглого лучика. Я по-прежнему находилась в комнате на втором этаже в доме генерала. Чувствовала себя на удивление хорошо. В памяти всплывали обрывки воспоминаний. Как мне было плохо. Не помню, когда в последний раз так сильно болела. Я видела маму и папу. Уже шла к ним. Как меня притянуло обратно в тело Анны. Так странно, словно мне некуда было возвращаться. И это тело — единственное пристанище для моей души. Это наводит на печальные мысли. Но, может, я ошибаюсь, и то, что я чувствовала сегодня ночью, нельзя принимать всерьёз. Мозг способен и не на такой обман. А ещё помню горящий взгляд надо мной. Был ли он на самом деле? В комнате никого не было. Осторожно поднялась, ступая босыми ногами на дощатый пол. Судя по всему, сейчас далеко не утро, а время близится к обеду. Живот был абсолютно пустой и требовал насыщения. Истощённый и ослабленный организм нуждался в восстановлении сил. Встала. На мне была длинная ночная рубашка. И нигде не было видно моего платья. Распахнула шкаф. Тоже пусто. Решила спуститься и раздобыть как минимум одежду. Может, добраться до шатра. Но спустя несколько секунд пожалела. Внизу слышались голоса, а сама я была обнаружена спускающейся по лестнице. «Вайна, заступница!» — запричитала старая арчанка. «Зачем же ты встала, девочка?» Она подбежала ко мне, вглядываясь беспокойно в лицо, словно я должна сейчас в обморок грохнуться. Я хотела вещи свои найти и пообедать. «Пойдём, милая, сюда». Она потянула меня к столу. Только мне туда совсем не хотелось. На меня уставились три пары глаз. Смутилась от такого пристального внимания, тем более в таком внешнем виде, непригодном для совместного обеда. Да только полненькую арчанку это не останавливало. «Садись сюда». Она отодвинула мне стол прямо напротив возлюбленной генерала которая выглядела очень недовольной её поступком. Мне бы одеться. Ужасно неловко. По меркам нашего мира сорочка довольно закрытая, хоть и на тонких бретельках. Но меня волновало отсутствие бюстгальтера. Лицо и шею залил румянец. Ну и напугала ты нас всех. Не замолкала Арчанка, заполняя своими словами неловкую тишину. «Как ты себя чувствуешь?» Теперь уже генерал уставился на меня. Лицо его было непроницаемо и не выражало эмоций. Заботило ли его вправду моё состояние? Ну да, пока нужно для поиска артефакта, он проявляет озабоченность. Сносно, склонилась над чашкой супа, робко держа ложку. Но стоило поднести её к рту, как пассия орка испортила аппетит. «Гуня!» «Рабыня не место за общим столом». Она посмотрела на меня, окинула внешний вид взглядом. Глаза, остановившись на декольте, потемнели. «Как и поварихи. Могу тоже уйти». Порывалась встать и покинуть стол. Наверное, и мне следует последовать её примеру. Никто никуда уходить не будет. Распорядился хозяин. Она ещё слаба. А завтра отправится к себе в шатёр». Надо понаблюдать за её состоянием. Как знаешь. Перечить Иркху она не стала. Настроение было испорчено. Но я всё же продолжила обед. Горячий суп с непонятной крупой был то, что нужно. У вас есть библиотека? Решила воспользоваться моментом благосклонности генерала из-за моей слабости. «Библиотека?» озадаченно переспросил. «Место, где книги хранят?» «Я знаю, что такое библиотека» насупился. «А почему тогда удивляется моему вопросу?» «Хм...» хмыкнула Арчанка, который, похоже, только и дай любой повод, чтобы задеть меня. Будто я виновата, что нахожусь здесь. Была бы моя воля, моей ноги тут не было. Мы же варвары и дикари. Читать не умеем. Съязвила в мой адрес, хотя и никоим образом не хотела задеть их расу и оскорбить, назвав необразованными. В этом мире таковой являюсь я. То, что знает ребёнок, у меня вызывает сомнения. Арья. Вроде и приятно, что он заступается. Но с каждым разом нелюбовь зелёной женщины ко мне крепла. Её возмущало моё присутствие. Ей тяжело было мириться с моим пребыванием в этом доме. Мне не нужны были враги. И так проблем полный ворох. Только ревнивой арчанки для полного комплекта не хватает. Книги есть в моём кабинете. «Можешь взять что-то». «Дал всё же добро». «Спасибо». «Скупо поблагодарила». «Пора узнать об этом мире побольше». «Что сказал Азак? Давай не будем обсуждать это сейчас». «Орчанка недовольна опять посмотрела на меня». «Видимо, считая, что именно из-за меня Орк не спешит всем делиться». «Скоро совет. Тогда станет хоть что-то понятно». «Тебе стоит поговорить со старейшинами». Я молча слушала, естественно, не вмешиваясь. Вот бы орки прекратили поиски артефакта. Может, тогда генерал отпустит меня. Но понимала, что это маловероятно. Иркх дал слово королю орков, а он не привык его нарушать. Не в его характере. «Сегодня останься в доме». Одарил своей милостью орк, как только обед завершился. Кивнула. «Мне действительно спокойнее в доме». В шатре чувствую себя незащищённой. Кажется, что кто угодно проберётся в него. Та же ревнивая арчанка. Перережет мне горло и дело с концом. Вон какие взгляды кровожадные бросала в мою сторону. О них одних можно порезаться. Надеюсь, генерал сказал ей, что я важная рабыня. Нельзя от меня избавляться. Это она ещё не знает, что кое-что между нами с орком было. Наверное, это не считается за полноценную измену, Но всё же достаточно интимные вещи, вспоминая которые, становится неимоверно стыдно. Одно хорошо, что это не повторится. При своей возлюбленной он точно не станет распускать свои руки. Только радоваться мне или нет? Иркх обещал рассказать, почему мне нельзя оставаться девственницей. Их разговор с Арией о том, что ко мне не стоит подпускать шамана, крутился в мыслях. «Гуня, скажите, пожалуйста». Подошла я к старой арчанке, когда переоделась в своё платье в шатре, и вернулась в дом. «А шаман ко мне приходил?» «Только он тебя и вытащил с того света. Я и не думала, что всё так плохо. Всё как в тумане. Значит, те горящие глаза мне не привиделись. Это и был тот шаман. Мне стоит волноваться. Хотя я не прекращала ни на минуту, как попала в рабство». Ирк всю ночь, считай, у кровати с тобой просидел. Огорошила. «Генерал?» Переспросила для верности. Не верилась в её слова. «Ну а кто же?» «Волновался за тебя». «Не придумывайте». «Он из-за дела волновался. Нужна ему». Замолчала. «Наверное, не стоит об этом говорить». «Но хотелось хоть с кем-то поделиться». «А Арчанка самая доброжелательная, кто мне встречался на пути». Вот она почему-то искренне за меня переживает. Все мы для чего-то нужны в этом мире. Но рабыни у него отродясь не было. Он и не умеет с ними обращаться. Да уж, не знает он. Вон какой грозный и властный. Вижу, не веришь мне. Ничего, обживёшься тут у нас. Глядишь и уезжать не захочешь. Это вряд ли. Понимаю. Наша раса плохо обошлась с вашим народом. Негоже губить одних во благо других. Но против воли короля идти нельзя. Он в последние годы сдавать стал. Генерал же его сын. Пусть бы повлиял. Она засмеялась, будто я глупость великую сморозила. Он всего лишь бастард, добившийся многого собственным трудом. Обычный мальчик, желающий добиться любви своего отца. С этой стороны на орка не смотрела. Все мы внутри дети. Мне ужасно хочется зарыдать в маминых объятиях, пожаловаться папе на то, что меня обижают, чтобы он защитил меня ото всех. Но тут я совершенно одна против целого мира. Спасибо, что помогаете мне. Людям у нас тяжело. Но Рархарис принимает всех, кто готов ответить ему тем же. Сомневаюсь, что я готова. Ты просто ещё сама не знаешь. Где мне найти кабинет генерала? Хочу взять книги, пока он не передумал их давать. А вот рядом с комнатой, за столовой сразу направо. Там негде заблудиться. Дом реально был небольшой. Всё только необходимое, ничего лишнего. Ещё раз поблагодарила заботливую арчанку и направилась на поиски знаний. Спать как раз не хотелось, выспалась я знатно. Самое время скоротать вечерок за книгой. Двери было две. Как сказала Гуня, одна вела в покой орка, другая в кабинет. Какая из них какая, нельзя было догадаться. Выглядели они идентично, и таблички, конечно же, не было. Постучала для верности и толкнула первую. Никто не ответил. Тихонечко заглянула. Спальня. Большая кровать у окна и шкаф. Поторопилась закрыть, чтобы не быть застегнутой врасплох. Направилась ко второй. Проделала ритуал ещё раз и снова робко отворила. Огромный стол, за которым сидел хозяин. Думала, получится быть одной, и тщательно повыбирать литературу без наблюдения со стороны. Но не повезло. Проходи. Я как школьница остановилась у входа. Раньше всегда без опасений входила к ректору. Ведь им был мой отец. Страх перед руководством университета отсутствовал. Теперь же чувствовала, что обычно ощущают студенты, попадая на ковер. Волнение, смятение и неуверенность. Словно провинилась в чем-то.